25. Рита. Я потащила сопротивляющуюся дочку в комнату. И видел он Леночку или нет? Билась в голове в такт шагам паническая мысль. Даже если видел, что с того? Не обязательно это мой ребёнок. Но такие доводы не успокаивали, а тревожили ещё больше. Иленочка, как назло, не понимала, почему с ней так грубо поступают и отчаянно сопротивлялась. Вся спина взмокла, пока я справилась с орущим ребёнком. Хватит, остановись уже. Легонько шлёпнула я дочку, когда мы оказались в безопасности. «Не трогай ребёнка!» — заступилась за Леночку Анжела. Но Лена обиделась на всех. Она надула губы и спряталась за спиной у Степана. «Ладно, женщины, тихо. Заткнулись все». Услышав строгий голос Степана, мы посмотрели на него и действительно замолчали. Ситуация разрядилась, напряжение стало спадать. «Стёпа, закрой дверь на ключ и роль ставни опусти», — попросила я. «А это зачем? Мы никогда...» Этот козёл, Блонди, 2 дня назад заглядывал в кафе через стекло, пояснила Анджела. Не понял, а я вам на что? Вы почему мне ничего не рассказали? возмутился Степан. Успокойся, без злого умысла, похлопала его по руке Анджела. Иди уже. Мы думали, он случайно набрёл на кафе. Наконец мы закончили все дела. Убрались в зале, поужинали и уложили Леночку спать. Только после того, как ребёнок заснул, устроили в кухне военный совет. Что делать будете? спросил Степан. Если разведал Пашка, наверняка и Анна Анатольевна в курсе, что это за место. Антон это так знает, сам меня разыскал. Только хоть убей, я не понимаю, зачем я понадобилась семье Стрельниковых через 5 лет. Версия только одна. Мадам каким-то макарам узнала, что у неё растёт внучка, вот и решила навести порядок. Поэтому будем бороться. Я просто так не сдамся. Рит, Стёпа, может, вам сыграть семейную пару? Так ни у кого не останется сомнений. нерешительно предложила Анжела. Я резко мотнула головой. Этот вариант новой лжи был самым удобным, но его не принимала моя душа. Всю жизнь скрываться не получится, а значит, надо выбрать такой способ, чтобы не пострадал никто. Ты не согласна? тихо спросил Степан. В его глазах светилась надежда. Мне стало стыдно. Получается, загружила голову мужику и сижу как собака на сени. Не отталкиваю, но и не приближаю. Он оставил семью, следует за мной, словно нитка за иголкой, а я... Что могу ему дать? Ни-че-го. Нет. Не доверяешь мне? Да. Анжела переводила взгляд с меня на Степана и удивлённо качала головой. Что? Что случилось? Вы почему как кошка с собакой? Нормально, нехотя ответила я. Так, рассказывайте, что без меня случилось? Пришлось поведать Анжеле о лжи Степана. Не, ну а что? Пожала плечами она. Я, парень, вполне понимаю. Ты сама посуди. Его попросила почти незнакомая девушка проводить её к Стрельникова на квартиру. Он соглашается. А она вдруг ни с того, ни с сего грохается на улице в обморок. Парень и без того заработал стресс, а тут ещё узнаёт, что в больнице, куда он привёз девушку, лежит её муж. Я не знал тогда, что он муж. Да какая разница? Возлюбленный. Рит, а ты сама бы какой вариант выбрала? Рассказать больной и отчаявшейся девушке о том, что её кавалер находится при смерти? Еле не рассказать. Анжела, не передёргивай, вскочила я с места. Мне не нравился поворот нашего разговора. Кажется, опять друзья хотят надавить на меня и сделать всё по-своему. После того дня прошло уже 5 лет. Времени было вполне достаточно. Так чем дальше от событий этим сложнее и сказать. Момент упущен. Всё, вопрос закрыт. Притворяться женой Степана я не буду. Тактику защиты выбираем другую. В конце концов, тот, кто уничтожил наши документы о браке, сослужил мне добрую службу. Сейчас мы с Антоном не женаты, так что и ребёнок у меня может быть от кого угодно. С горя после предательства отдалась первому встречному и залетела. Всё. Так он тебе и поверил. У вас любовь была до гроба, будь она не ладна. Анжела ещё что-то ворчала под нос, но я её уже не слушала. Степан остался ночевать в кафе. Конечно, диваны, которые стояли вдоль стен, были узкими для его крупного тела, но другого выхода не было. Мы с Анжелой не чувствовали себя в безопасности даже при закрытых дверях, включенной сигнализации и опущенных рольставнях. Ночь прошла без приключений. Удивительное дело. Но я спала без сновидений, будто принятое решение придало мне сил. Сегодня была моя очередь отводить детей в садик. Я быстро собрала Леночку, и мы побежали к дому Азамата, где нас ждали Людмила и Сенька. "Рит, ты можешь его сегодня забрать к себе?" спросила Люда. Она выглядела неважно. Ноги, отяжелённые отёками, походили на столбы, большой живот опустился, и она придерживала его руками. «Сколько тебе ещё ходить?» «Неделя осталась. Только чувствую, что вот-вот. Азамат весь извёлся уже». С Сенькой не ходила, а летала. А тут... «Сама мне говорила, что дочки всю красоту у матери забирают», — засмеялась я. «Но на тебе это никак не отразилось. А я на хрюшку стала похожа, ещё и лицо пигментными пятнами покрылась». Я ободряюще похлопала Людмилу по плечу, взяла детей за руки, и повела их в садик, постоянно оглядываясь. Вдруг из-за угла дома выглянет враг. Но всё обошлось благополучно. День тоже прошёл без приключений. Я сначала постоянно поглядывала на дверь, вздрагивала от каждого звяканья колокольчика, а потом погрузилась в работу и забыла о неприятностях. Зато они не забыли обо мне. Я уложила детей спать и вернулась в кафе, чтобы закончить уборку. Вот тут меня и ждал сюрприз в виде Блонди. Он сидел за столом, по-барски развалившись. Анжела стояла рядом, уперев одну руку в бок, не смотрела пронизывающим взглядом. В пальцах другой она небрежно крутила десертную вилку. Та серебристой змейкой мелькала перед глазами блонди. А Пашка, как заворожённый, следил за ней. "Рита, спаси меня от этой амазонки", шутливо крикнул он, увидев меня. "Сидеть", я сказала. Рявкнула на него Анжела и сделала движение, будто хочет ткнуть вилкой в лицо врага. "Осторожно, дура. А за дуру сейчас в глаз дам. Только попробуй". Блонди выудил из кармана резиновое кольцо, не избавился ещё от юношеской привычки. "И что ты мне этой штучкой сделаешь?" нехиднила Анжела, чувствуя за спиной защиту. "Я устала", вздохнула, "видимо, придётся действовать. Хватит!" заткнулись оба. Крикнула я и хлопнула ладонью по столу. Парочка скандалистов разом замолчала и уставились на меня. "Павел, тебе не надоело?" Я посмотрела в угол, где буквально вчера Степан повесил камеру наблюдения. Я была рада, что настояла на этом. Теперь можно обвинить Блонди в преследовании, если до этого дойдёт дело. Я по делу пришёл. А эта развязная девица пристала ко мне. А как теперь это называется? Явился без приглашения, разрушил покой честного дома. Ну, я пришёл в кафе. А директор и сотоварищи напали на меня, ответил Павел. Как тебе такая версия для полиции? Так, чувак, какого хрена тебе от нас надо? Анжела опять кинулась к Блонди. но он оказался проворнее. Схватил её, вывернул кисть, и вилочка с тихим звоном упала на пол. Анжела завизжала. Из бытовки выскочил Степан. Он работал на складе, проверял остатки продукции. Он пулей полетел к блонде, но тот уже отпустил Анжелу, поднял вверх руки и шутливо сказал. «Я пришёл с трубкой мира». «Чего?» — фыркнула Анжела. «А на кое лято она нам сдалась? Мы знать тебя не хотим. Выметайся, не порти воздух». «О, а ты как здесь оказался?» отмахнулся от неё блонди, разглядывая Степана. А, понял. Тебя Стрельникова уволили, когда уехали за границу. Не твоё дело. Нет, всё же не понимаю. А с Ритой ты как познакомился? Теперь Пашка насторожился. Павел, неважно, как мы познакомились, перебила я их перепалку. Зачем ты пришёл? Блонди внимательно посмотрел на меня. Я видела, как в его глазах повис вопрос. Павел уже не шутил. Брови сошлись к переносице, губы сжались в тонкую нить. Облок постокивал по плитке пола, выбивая чечётку. Рита. Анна Анатольевна поручила мне разыскать тебя. Ну, ты нашёл. Не думала, что это так просто. Ничего сложного нет, когда есть связи. Понятно. Что дальше? Мать Антона хочет увезти тебя в Израиль, где сейчас лечится её сын. Только что. Его слова обрушились на нас, как кушат ледяной воды. Куда? Она хочет, чтобы ты помогла встать на ноги её сыну. Слова Павла буквально пригвоздили меня к полу. Мысли в голове понеслись с бешеной скоростью. Куда лететь? Зачем? Почему вдруг вспомнили обо мне через 5 лет? Антону совсем плохо. Ану говори ясно, мажор, пока я тебе волосёньки во всех местах не выдергала и лысым гулять не отправила. Налетела на Блонди Анжела. Стёпа уберёт эту бешеную, и начальник меня грудью пришибёт. Это я бешеная? Он завизгнула Анжела и пошла на пашку. Он вскочил и стал пятиться к двери. Вы же сами ничего мне сказать не даёте. Антон уже в Стёпа, останови его, крикнула я, вынырнув из ступора, вызванного словами блонди. Степан кинулся к Павлу, который уже успел добежать до двери, но в этот момент она распахнулась. Мы дрожно посмотрели и остолбенели. На крыльце был Антон.